«Боюсь, ваше представление о достижениях отца несколько преувеличено», — сказала она. «В этими гелями занимались многие исследователи. Открытие электрической энизотропии, насколько мне известно, обычно приписывается одной из лабораторий Корнельского университета. Кроме того...» «Джо дал мне понять, что формулировка патента довольно расплывчата. Мозг там даже не упоминается, только ткани человеческого тела вообще. В области патентного права справедливостью дел сильного. По-моему, наше предложение было вполне щедрым». Гарри скорчил гримасу, что поделать остался в дураках, и перевел взгляд на подмостки. «Даффи Андерсона уже зажал толпа просителей и поздравителей». Отца вполне устроило это предложение, — заверила Денис. Он был бы счастлив узнать, как многого вам удалось добиться. Женщины? Воркуют? Все такие милые?» Гарри чуть не стошнило. «Не помню, в какой клинике он работает, — уточнила Финч. — Не в какой, — ответил Денис. — Он работал инженером на железной дороге. Оборудовал лабораторию дома, в подвале. На Финче это произвело впечатление. «Такую работу проделал любитель?» Трудно сказать, какой образ Альфреда вызывал у Гарри большую злость. «Презренный старый тиран, сделавший в подвале гениальное открытие и сам себя ограбивший, выбросивший состояние на ветер? Или же дилетант-несмышленыш, который, сам того не ведая, дублировал работу профессионалов и тратил скудные семейные средства?» на то, чтобы оформить патенты с неточной формулировкой. А теперь ему кинули жалкую подачку со стола Эрла Эберля. Обе версии приводили сына в ярость. В конце концов, может, оно и к лучшему, что старик наплевал на его совет и взял эти деньги. — У отца Паркинсон, — пояснила Денис. — О, как жаль! — Но мы и подумали, нельзя ли включить его в программу испытаний вашего? «Вашего продукта?» «Вероятно, можно», — кивнула Финч. «Нужно будет спросить кудряшку?» «Мне нравится этот аспект». «Он заинтересует публику. Ваш отец живет где-то поблизости в Сент-Джуди». Финч нахмурилась. «Ничего не получится, если вы не сможете возить его в Шэнксвильд дважды в неделю на протяжении как минимум полугода. Не проблема», — заявила Денис и быстро обернулась Гарри. «Верно?» Гарри этот разговор в конец осточертел. «Здоровье, здоровье! Женщина, женщина, мило, мило! Нежно, нежно!» Он промолчал. «Как у него с психикой?» — спросила Финч. Денис открыл рот, но слова не шли с языка. «Все в порядке?» — сказала она, собравшись с силами. «В полном порядке. Деменция не наблюдается?» Поджав губы, Денис энергично покачала головой. «Нет, иногда слегка» теряет ориентацию, но в целом нет. Дезориентация может быть вызвана лекарствами, прикинула Финч. В таком случае она излечима, но деменция, вызванная тельцами Леви, выходит за пределы программы второй стадии эксперимента, и Альцгеймер тоже. Он прекрасно соображает, сказал Денис. Что ж, если он в состоянии следовать несложным инструкциям и согласится переехать на восток к Январю, Кудряшка, наверное, постарается включить его в программу. Хороший сюжет. Финч протянула Денис визитку, тепло пожала ей руку, менее дружелюбно пожала руку Гарри и растворилась в толпе обступавшей Даффи Андерсона. Гарри последовал за администраторшей, ухватил ее под локоток. мэрли вздрогнула и обернулась. — Послушайте, мэрли — заговорил он, понизив голос. — Эта интонация означала, теперь перейдем к делу. Мы, взрослые люди, не нуждаемся в реверансах и прочей ерунде. — Я рад, что вы сочли историю моего отца хорошим сюжетом. И спасибо вам большое за пять тысяч долларов. — Но, уверен, вы нуждаетесь в нас гораздо больше, чем мы в вас. Финч помахала кому-то рукой и подняла один палец, дескать, задержусь на минуточку, — «Вообще-то, — оборвала Нагарри, — мы в вас вообще не нуждаемся. Даже не понимаю, что вы имеете в виду. Моя семья желает приобрести пять тысяч акций вашей компании». Финча расхохоталась. «Как менеджер высшего звена с восьмидесятичасовой рабочей неделей. Вы и любой человек в этом зале, — съязвила она. Вот почему нас обслуживает целый банк. А теперь извините». Она вырвала руку и исчезла. Гарри едва дышал в тисках толпы. Он страшно злился на себя за то, что клянчил, за то, что позволил Денис явиться на презентацию, а больше всего злился на то, что родился Ламбертом. Широкими шагами он направился к ближайшему выходу, не обращая внимания на Денис, которая едва за ним поспевала. Между четырьмя временами года и соседним офисным небоскребом располагался садик столь густо засаженный растительностью и содержавшийся в столь безукоризненном порядке, что, казалось, он тоже составлен из пикселей в кибернетическом раю. Едва двое ламбертов вошли в сад. Гарри дал, наконец, волю душившему его гневу. «Где, по-твоему, черт побери, отец будет жить, если переедет сюда?» «То у тебя, то у меня». — ответила Денис. — Ты и дома-то не бываешь, — возразил он. — А в моем доме отец, как известно, не желает оставаться более сорока восьми часов. — Все будет не так, как в прошлое Рождество, — посулила сестра. — Уж поверь, если бы ты видел их в субботу. — А как он будет дважды в неделю добираться до Швенксвилля? Гарри, о чем ты говоришь? Ты против этого? Завидев их сердитые лица двое служащих поспешно, Поднялись и освободили мраморную скамью. Денис присела, непримиримо скрестив руки на груди. Гарри кружил вокруг нее, растопырив локти. Десять лет рассуждал он. Отец не делал ни малейшей попытки позаботиться о своем здоровье. Сидел в этом чертовом синем кресле и придавался жалости к себе. С чего ты взяла, что он вдруг начнет? Если он поверит, что лечение может помочь, зачем? чтобы он протянул еще пять лет состояния глубокой депрессии и умер несчастным в восемьдесят пять, а не в восемьдесят? Велика разница. Может быть, депрессия вызвана болезнью? Извини, Денис, но это чушь, полная чушь. Депрессия у отца началась до того, как он вышел на пенсию. Еще когда он был абсолютно здоров. Небольшой фонтан бормотал неподалеку, создавая иллюзию укромности. Маленькая Нечейное облачко забрело в частный сектор неба, очерченный крышами высоких зданий. Свет зыбкий, рассеянный, словно на берегу моря. «А как бы ты себя чувствовал, — воскликнул Денис, — если бы мама изводила тебя изо дня в день, уговаривала почаще выходить из дому, следила за каждым твоим шагом и превращала твое любимое кресло в вопрос морали?» Она требует, чтобы отец встал с кресла. Он усаживается в него поглубже. Он усаживается в кресло, а она требует... Денис, ты живешь в мире фантазий.